То что, а это они умеют, но тут уж ничего не поделаешь, не его на это воля. Жаль только, что следователь сейчас, — сказал Буддо, — не носит с собой браунинг, а то можно было и шутку сыграть и отделаться безболезненно. Но раз так, то так, и он с улыбкой поглядел на Хрипушина. — Но почему же проститутка? — спросил он. — Ведь вы троцкизм мне предъявлять не будете.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 Если враг поддался и заговорил, но хотя бы запротестовал, он же все расскажет. Но сейчас что-то удерживал его и от кулаков, и от криков. И не то там соображение или понимание, а что-то тонкое и острое, похожее на нюх и чутье. Кроме того, ведь разрешения бить он не имел».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 К которому пришла вся его путанная и нелепая жизнь. Ни капли злобы не было у него против этой здоровенной арясины. Он испытывал только что-то вроде ощущения кошмара, страшной нелепости того, что происходит, сна, который он не в силах прервать, как хорошо тогда было у моря, вдруг остро и быстро подумалось ему, а теперь вот и кому это нужно, да никому это не нужно. Наконец Хрипушин резко повернулся.